«Майн. Необычное странствие бывшего наёмника. Том 15. Пролог. От разрушения страны к новой встрече». Королевство было разрушено, такие слухи ходили. Роран подумал, что опять где-то был уничтожен город-государство, но эта мысль вызвала лёгкий упрёк со стороны короля безжизненных саны, с которой он делил духовное тело. В таком случае это было не уничтожение целой страны, а тех, кто по какой-то причине отделился от страны и собрал людей со схожими обстоятельствами. И вот их город-государство уничтожили. Но сцена до того, как стала королём безжизненных, была дочерью правителя одной такой страны, потому для неё подобные истории не были чем-то чуждым. Мысленно извинившись перед девочкой, Рорен подумал, что надо бы собрать немного информации, пока он ещё находится в городе на границе Империи Юстиния. По запросу гильдии, Роран и его команда присоединились к войне между далёкими от Кафы Империи и королёвством Рампарт, но вот работа была выполнена, и они собирались возвращаться назад. По пути сюда они использовали относительно безопасный маршрут через земли демонов, находящиеся в центре континента, но постоянно пользоваться им не хотелось. Причин спешить назад на Юго-Запад, где стоял город Кафы, у них не было, можно было неспешно ехать, отказавшись от средства передвижения гильдии. И тут поступила информация. «Страна была уничтожена? Это ведь серьёзное дело!» Они находились в столовой на первом этаже гостиницы. Роран общался с сидевшей напротив него ляпи, сделавшей заказ. На ней были белый наряд жрица и конский хвост, который уже можно было назвать фирменной маркой девушки. Тыкая в меню на салат с овощами, жареные яйца и слегка черствый круглый хлеб, она ответила Рорану. «Похоже, речь о королевстве Рампарт», — говорила она, будто это и не важно. И Рорана это серьёзно удивило. Все же это были враги Империи, против которой по работе выступили и они. И всего пару дней назад эта страна еще совершенно точно существовала. Пусть наступление войск Империи было стремительным, Рорен не мог поверить, что полностью функционирующую страну так быстро можно уничтожить. А командир не слишком хорош? Со стороны войск Юстинии командование на себя взял бывший командир отряда наемников Рорена Юрий. После того, как их отряд был уничтожен... За это время он успел выслужиться в армии до генерала, что для Рорена было непостижимо, и сейчас Юрий управлял армией Империи. Оставалось лишь думать, что какими-то своими непостижимыми способностями он уничтожил страну. А отламывавшая кусок круглого хлеба Лепис смотрела в совершенно другую сторону. «Раз это кажется настолько странным, может просто спросим?» Услышав это, неверящий Рорен посмотрел туда же, куда и девушка. Верилась трудом, Но там, за столом, он увидел довольно улыбающегося старика, а потом посмотрел на Лепис. Как-то у мужчины получилось не выставить напоказ то, что было на душе, но вот находящаяся внутри сцена явно была в полном замешательстве. «Такого не бывает». Ворвалось у мужчины, а Лепис болезненно покачала головой. «Самой бы хотелось думать, что так не бывает, но если мы ничего не путаем, то это точно он. Господин Роран, он точно обычный человек? В нём точно нет ещё чего-то?» Серьёзно спросила девушка, Рорен лишь поражённо молчал, когда его похлопали по плечу. Тут даже думать ни к чему, кто это был. Совершенно сдавшийся Рорен посмотрел в бок и увидел, что к нему подошёл улыбавшийся Юрий. «Я присяду. Делай штуку. А, нет. Ты же Ляпис лапать начнёшь. Это же ты. Если разрешить всё, ты точно к ней на колени уседешься. Какой ты осторожный стал. Я уж думал, разрешишь». Расстроенно сказал Юрий, а Ляпис тут же насторожилась. Она пристально следила за всеми действиями старика, а улыбчивый Юрий взял стул из-за соседнего стола и сел справа от Рорена. «Так что вы хотели спросить у меня?» «Королевство Рампорты правда уничтожено?» Спросивший, Рорен всё ещё не верил в это. У него ничего не получилось сделать с этим чувством, а Юрий не кивнул, не помотал головой, а лишь пожал плечами. «Можно сказать и правда, а можно сказать и ложь. И что это значит?» Рорен казалось что тут может быть либо правда, либо ложь. Но ответ оказался совсем иным. «Если спрашивать, уничтожено ли, то да, уничтожено. А если спрашивать, не уничтожено ли, то точно нет. Ничего не понимаю. Как страна по большей части уничтожена?» Официантка принесла заказ Рорана. Поблагодарив, мужчина взял еду, а Юрий продолжил объяснять. «Здесь, на границе, мы одержали победу, и войска Империи перешли в наступление. Ну да, мы отчасти тоже в этом участвовали. Вот я и предполагал». «Мы продолжаем наступление, несколько раз получаем отпор, но всякий раз они терпят поражение, и можно сказать, что война окончена». Королевство ничего не могло сделать против продвижения армии Империи. Армии, отправленной границы, уже нет, а те силы, что остались на территории страны, под натиском противника вынуждены были отступать. Даже если они покидали поле боя с минимальными потерями, победа была за Империей, и после сражения от королевства отрезали всё новые кусочки земли». Но всё шло не так, как предполагал Юрий. «Сопротивления почти нет. Со стороны королевства? Да не может. В их землях войска другой страны. Плевать, что потом будет. Странно, что они не пытаются сейчас ответить. Даже не знаю, что и думать, если в итоге ничего не случится». Армия Империи продвигалась в земли королевства без сопротивления. Вот о чём говорил Юрий. Только поэтому утверждать, что королевство уничтожено рано. И тут Юрий сообщил нечто неожиданное. «В городах нет людей». Может, разбежались, когда войска подошли? Обычные горожане не так уж редко разбегаются кто куда во время войны. Главное – жизнь сохранить. Даже если имущество не останется, они как-нибудь справятся. Потому в случае войны обычные жители городов и деревень уходят подальше от линии сражения. «Мои солдаты – люди дисциплинированные. Они не тронут тех, кто не сопротивляется. Но масштабы бегства просто невероятные. Я в твоем отряде был, потому согласиться могу». «Но тебе не кажется, что ты по мелочам переживаешь?» Юрий говорил шутливо, но был при этом мрачен. Роран узнал, есть ли ещё что-то, и старик кивнул. «Если бы речь касалась города или двух, я б согласился. А это не так. Мы отправляли отряды в маленькие деревни и даже крупные города. Но в нескольких десятках маленьких городах и деревнях и в трёх крупных городах не осталось ни души». После такого числа выражение на лице Лепис изменилось. «Если это правда...» Десятки тысяч людей куда-то сбежали, но при условии того, сколько прошло времени с поражения на границе, действовали они слишком уж быстро. К тому же было явно не так просто организовать все земли, собрать еду и все возможные ресурсы. Юрий думал о том же, и по выражению было не похоже, что он считал будто они победили. Что-то происходит, но что именно, я не знаю. Неужели вы отказались от продвижения? Конечно, отвели войска, разослали разведчиков и проверяем, что там происходит. Был бы Юрий обычным генералом, то хоть и заметил странность, но продолжал бы двигаться дальше, несмотря на то, что ему никто вообще не сопротивляется. "Сражение победить несложно, важно действовать осторожно. Ох, и тяжко с тобой". На мрачном лице Юрия появилась самоуверенность. Он всё верно говорил, но вслед за недовольным Ророном о Лапис. "Так, господин генерал покинул передовую и прибыл к нам, потому что у него к нам какое-то дело?" После этого замечания Ророн удивился. И правда, армия была в землях королевства, и командовавший имя Юрий должен находиться явно не здесь. Если он пришёл сюда только для того, чтобы их удивить, это явно было ненормально. При том, какой у старика был характер, он вполне такое мог выкинуть. Но за такое его и побить можно было, как казалось Рорану, а Юрий серьёзно заговорил, обращаясь к ним. «Надо расследовать, что происходит в королевстве Рампарт. Могу обратиться напрямую или через гильдию. Так что, может поможешь, Роран?» «Ну, против работы я ничего не имею. А ты что скажешь?» Он посмотрел на Лепис. Она хотела расспросить старика о Роране, но он успел уйти на передовую, потому ничего не вышло. Раз Юрий вернулся, пусть работа и была в приоритете, возможно, получится вытряхнуть у него что-то о Роране, хотя для самого Юрия, которому пришлось вернуться, здесь не было ничего хорошего. «Мы же можем договориться?» «Удачи. По вопросам оплаты дополнительным условиям у нас Лепис. Прошу со мной помягче». Девушка уставилась своим резким взглядом на Юрия, но он не собирался становиться серьёзным и улыбнулся лепис.